Помните сие виши или нет? Амуру вздумалась Псишею резвяся поймать, а путаться цветами с нею и узел завязать. Так ведай же, о Псишею души моей, Что узел между нами завязан волю небес, И никоим силам не мощно тот узел развязать. Тон Амур Пока читал, прослезился от чувств. Промокнул манжетом глаза. Ну-ка, премудрый Митридат, повтори. Да гляди, ни слова не выпусти. Сможешь? Чего ж тут мочь? Мить повторил. Не жалко. Светлейший следил по бумажке. А, все в точности. Как по написанному, возликовал он. Видишь, Еремей, буду я писать моей душеньке. А письмеца никто не выкрадет. Не трясись. Если что, малец сам выдумал, всегда отпереться можно. Старуха мне поверит. Да еще гляди, Зуров взял Митю за плечи, повернул и так, и эдак. Волоси ему подвить, хитончик пошить, сзади крылышки из кисеи будет купидон. Еще можно малый лук золоченый, со стрелами. Тут метастазио заволновался, стал шипеть фавориту в ухо. Митя отошел. Пускай себе секретничают, не очень-то и нужно все не мог опомниться от приключившегося жизненного переворота. Куда прислониться? У кого спросить совета? Побродил по зале, повздыхал и пристроился подле знакомого старичка. Все ж таки не совсем чужой, больше часа бок о бок простояли. «С милостью вас!» — сказал тот и присел на корточке, чтобы быть вровень с Митиным лицом. «Кто рано начинает, высоко взлетает. Может, когда-никогда выдастся оказия и за меня словечко замолвите?» Третью неделю паркеты топчу, все никак не протолкаюсь. А дело у меня, судри мой, вот какое. И завел что-то про младшего сынка недоросля, но так долго и подробно, что Митя скоро отвлекся. Стал за мартышкой наблюдать. Очень уж затейная была бестия, пронырливая. Понравился ей чем-то кофейный генерал. Застыла она перед ним, уставилась снизу вверх своими блестящими глазенками, морщинистый палец в рот засунула, ну, прям по человечьи. «Ой, берегись, Михайло!» — весело предупредил фаворит. «Зефирка у меня влюбчивая. Гляди, не попользуйся девичьей слабостью, а брюхатишь, жениться заставлю». Генерал княжей шутки обрадовался, ответил в тон. «Так ведь это, Платон Александрович, от приданого зависит, какое пожалуйте, а то и женюсь». «Ей-богу!» Наклонился к скотине и представил ей пальцами козу. Зефирка застеснялась, генералову руку своей лапкой пихнула, головенку в бок отвернула, а сама на героя глазенками так и стреляет. Все давай смеяться мартышкиной кокетливости. Она от того пуще законфузилась, опустилась, на четвереньки попятилась и вдруг как спрячется ближней даме под пышную юбку. «Что тут началось?» Дама стоит не живая, не мертва, только приседает да повизгивает. Публика корчится от хохота, громче всех заливается сам фаворит. А Мите даму жалко. Каково ей? Не юбки же задирать, чтобы животное выгнать. И рукой через жесткие фижмы тоже не достанешь. Ай-яй-яй, причитала бедная. Перестань, миленькая зефирочка. Ай, ну что ты делаешь? Хотела к выходу просеменить, но чуть не упала. Видно, мартышка ей в ноги вцепилась, ни шагу не ступишь. Митя увидал, что у несчастной пленницы по лицу текут слезы, даже мушка со щеки отклеилась, вниз поплыла. Неужто никто не поможет, не заступится? Что ж, тогда на помощь ей придет рыцарь Митридат. Он подбежал, тоже встал на четвереньки, приподнял край парчевого платья и пролез под проволочный каркас. Там было темно, тесно и пахло звериным запахом. Надо думать от дземпфирке. Хохот из многих глоток. Когда лиц не видать, звучал жутковато, будто свора собак осипла от заполошного лая. Ну и пускай их охотят. Мартышка скрючилась, обхватив белеющую во мраке полную ногу. Не исцарапает? Нет. Обрадовался избавителю, обняла его за шею, и он полез обратно, стараясь не слишком высоко поднимать юбку от пола. Митю встретили рукоплесканиями и шутками. Шутки были взрослые, не смешные. Митя умел их распознавать по особенному тону, каким сии моц произносились. И в смысл...